Валентина неохотно последовала за чеем в комнату для гостей и конфузливым шепотом, пожелав слуге спокойной ночи, выскользнула из платья, оставив фиолетовый атлас лежать на полу сверкающей лужицей. Она в доме видала ракоши. Он проведет ночь всего в нескольких шагах от нее. Не об этом ли она мечтала, грезила? Валентина вздохнула и легла в постель, зная, что должна довольствоваться достигнутым. Впрочем, она отчетливо понимала также, что не найдет мира и покоя, пока не разделит с ним не только кров, но и ложи, не завладеет его сердцем, душой и телом. Девушка закрыла глаза, но сон не шел. Завтра ей придется встретиться с Бобом и все ему объяснить. Но даже эта мысль не могла вытравить воспоминания о горящих губах Видала. Ею двигала железная решимость, как в тот день, когда она выходила из ворот монастыря. Она заставит Видала Ракоши влюбиться в нее. Валентина притронула с кончиками пальцев вспухшим губам и с легкой улыбкой заснула. Утром ее разбудил Чей и попотчевал свежим кофе, горячими булочками и ледяным апельсиновым соком. Она поспешно оделась, представляя, как неуместно выглядит вечернее платье ранним утром. Закрыв за собой дверь комнаты, Валентина обернулась и увидела ракоши, ожидавшего в холле. Он уже успел прокатиться верхом. Сапоги были покрыты тонким слоем пыли, а ворот рубашки по обыкновению распахнут. — Вы позавтракали? — спросил он, словно намекая, что она причинит ему кучу неудобств своей медлительностью, если еще не успела поесть и умыться. — Да. Валентина нерешительно шагнула к нему. — Что делать с моей одеждой? «Как я появлюсь на студии утром в вечернем платье?» Видал, с трудом сдержал улыбку. «Не волнуйтесь, не вы первая. Совершенно не важно, в чем вы появитесь. Студийная костюмерная обо всем позаботится». Он решительно повернулся, и она последовала за ним в прохладу и свежесть рассвета. У ворот ожидал водитель в Роллс-Ройсе, чтобы вести их на студию. — Начальник актерского отдела на киностудии ни черта вас не знает, — заметил он, как только машина сделала первый поворот, и перед ними открылась долина Кахуэнга. — Если даже разверзнется преисподняя и начнется светопреставление, мило улыбайтесь и не говорите ни слова, я сам все улажу. Хотя оба сидели на заднем сиденье, расстояние между ними казалось непреодолимым. Словно он никогда не дотрагивался до нее, не целовал. Валентина крепко стиснула лежавшие на коленях руки. Откуда вы знаете, что я смогу играть? С любопытством поинтересовалась она. Потому что я ракоши, ответил он, и сердце Валентины лихорадочно забилось. Она начала нервно ломать пальцы, и он. Видя, как девушка волнуется, сказал уже мягче, «Не тревожьтесь о том, способны ли вы сыграть роль. Это придет само собой. Не только драматический талант делает актера кинозвездой. Внешность, движение, мимика, голос — все это важно, но недостаточно. Иначе тысячи людей могли бы стать знаменитостями». — Ну что же тогда главное? — спросила, наконец, девушка, когда горы Санта-Моника залил розовый свет, а лимонные и апельсиновые рощи стали отчетливо видны в первых лучах солнца. — Индивидуальность — то самое качество, которым вы наделены в избытке. Это привлекает и удерживает внимание, заставляет пытаться еще и еще раз увидеть вас. «И у меня она есть?» «Несомненно!» — резко бросил Ракоша, наклоняясь вперед и нажимая незаметную кнопку, открывающую бар красного дерева. Внутри оказались стаканы и серебряные фляжки. Еще не было шести часов утра. Валентина пыталась оторвать взгляд, отвидала и не могла. «Какие у него сильные руки!» Так и хочется до них осторожно дотронуться, зарыться пальцами в жесткие и все черные волосы. Что произойдет, когда мы приедем на студию, спросила она. Сначала я отведу вас к гримеру, потом к парикмахеру, а уж потом в костюмерную. И я сыграю сцену из фильма? Да, кивнул Видал и, поколебавшись, добавил. Вот уже... «Много лет я хочу снять фильм о войне Алой и Белой Розы между домами Ланкастера и Йорка за английский трон. Пятнадцатый век. Нечто вроде черных рыцарей». Губы, видало, дернулись в улыбке. «Ничего общего. Эту картину мог бы снять слепой, глухой и немой». Я хочу создать фильм, который люди будут стремиться увидеть и через 50 лет. Классику. Было время, когда я считал, что главную роль сможет сыграть лишь Гарбо. Но ваше появление на съемочной площадке все изменило. Я стал думать по-другому, стал иным, нежным и задумчивым. Однако Валентина встревоженно уставилась на Венгра. Мои познания в истории Англии исчерпываются сведениями, что Вильгельм-завоеватель покорил в 1066 году, и что сын теперешнего короля очень красив. Видал невольно сдвинул брови. Светловолосый, учтивый принц Уэльский славился прекрасными манерами и был полной противоположностью ему. «Придется учиться», — сухо заметил он. Я хочу, чтобы вы не просто играли роль Маргариты Анжуйской, а стали ей. — Кто Это Маргарита? — без обиняков осведомилась девушка. Видал усмехнулся. Любая другая женщина, скорее всего, притворилась бы, что знает все о Маргарите, нежели призналась в собственном невежестве. Маргарита Анжуйская была настоящей тигрицей, вспыльчивая. Неукротимая, мужественная и страстная. Урожденная француженка и жена Генриха VI английского, глаза его лукаво блеснули, не очень-то они подходили друг к другу. Генрих был настоящим ханжой и постоянно предавался молитвам и покаянию. Когда родился их сын, Августейший отец объявил, что он, вероятно, был зачат святым духом. Девушки. На какое-то мгновение показалось, что выросший между ними барьер вот-вот разрушится, но они уже въезжали в ворота студии, и видал смолк. У забора толпились люди, ожидающие набора в массовку. Пожилой человек, так откровенно косившийся на Боба в тот раз, когда он привез Валентину, теперь «Браво!» взял под козырек и пожелал мистеру Ракоше доброго дня. Они миновали офис, отдела по набору актеров и оказались на съемочной площадке. Декорации для черных рыцарей давно уже были демонтированы. На их месте возвышался вокзал с паровозом и вагонами. Девушка вспомнила, как неотразимо красиво была Романа де Санта в костюме средневековой принцессы и неожиданно засомневалась в своих силах. И именно Романе следует дать роль Маргариты Анжуйской, романе с ее золотыми волосами и фарфорово-голубыми глазами. ролс Ройс остановился, и водитель открыл дверцы. — Послушайте. — Что вы со мной ни делали в гримерной, я все равно никогда не буду похожа на роману «Де Санта», — пробормотала она в панике. «Упаси Господь!» — охнул Видал, поднимая с сиденья папку. «В одной этой студии не меньше сотни, Роман, а, по-моему, ее одной уже более чем достаточно». Шофер по-прежнему стоял у дверцы. Чуть поколебавшись, Валентина ступила на землю. Головы всех присутствующих начали поворачиваться в ее сторону. Каждый, появившийся в обществе видала Ракоши, мгновенно привлекал внимание окружающих и несколько спешивших куда-то администраторов немедленно остановились, чтобы посмотреть вслед девушке, которая поднималась вместе с режиссером по деревянной лестнице, ведущей в гримерную. «Доброе утро!» — мистер Ракоши приветствовал венгра Уолли Барн — немедленно оставляя попытки превратить явно скучавшего актера в испанского конкистадора. Визит ужасного ребенка Уарл Дуайт был крайне редким и оттого еще более значимым событием. — Доброе утро, Уолли. Позвольте познакомить вас с Валентиной? Уолли встревоженно заглянул в свои записи на Пюпитрии. «Здесь нет ее имени, мистер Ракоши. Она пробуется для тревожного рассвета?» «Она пробуется не для тревожного рассвета и не для какого другого фильма, Олли. Но актерский отдел всегда указывает роли, на которые пробуются актрисы мистер Ракоши. Ее прислал мне актерский отдел». «Вот как!» — Олли судорожно перевел дыхание. «Понимаю». «Что же вы хотите от меня, мистер Ракоши?» «Прежде всего, я не хочу, чтобы вы превратили ее в копию всех этих роскошных девиц, претендующих на звание кинозвезд». «Конечно, мистер Ракоши», — кивнул Олли, подавляя улыбку. «А мистер Гамбетта знает о пробе мисс Валентины?» «Это не его дело. Пока». Олли весело ухмыльнулся и, усадив Валентину, набросил ей на плечи пенюар, пока его помощники занимались конкистадором. Теодор Гамбетта был самозванным императором Уорлдвайт. Родившись в одной из многочисленных лачуг на бесплодной, выжженной солнцем земле, он создал Уорлдвайт и превратил ее в одну из самых больших и известных студий мира. Вавилон сиял во главе и рушился в позоре на площадках Орл дуайт Моисей спускался с горы Синай. Красное море расступалось. Гражданская война начиналась и заканчивалась победой севера.